Я себя чувствую, но плохо. Здоровье — это когда у вас каждый день болит в другом месте. Чем я занимаюсь — симулирую здоровье. Ночью болит всё а больше всего — совесть. Нет болезни — мучительнее тоски. Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. Если больной очень хочет жить, врачи бессильны. — Вы заболели, Фаина Георгиевна? — Нет, я просто так выгляжу. На вопрос одного из актеров, справлявшихся по телефону Ураневской о ее здоровье, она отвечает. «Дорогой мой, такой кошмар! Голова болит, зубы не к черту, сердце жмет, кашлю ужасно, печень, почки, желудок, все ноет, суставы ломит, еле хожу. Слава богу, что я не мужчина, а то была бы еще и импотенция». Медсестра, лечившая Раневскую, рассказывала, как однажды Фаина Георгиевна принесла на анализ мочу в термосе. Сестра удивилась, почему именно в термосе? Надо было в баночке. На что великая актриса возмущенно пробосила. «Ох, ни хрена себе! А кто вчера сказал, неси прямо с утра теплую?» Была сегодня у врача ухо-горло жопа. Прихожу в поликлинику и жалуюсь. «Доктор, у меня что-то в последнее время вкуса нет». Тут обращается к медсестре. «Дайте Фаине Георгиевна, семнадцатую пробирку». «Я попробовала». «Это же говно». «Все в порядке. Вкус появился». Проходит несколько дней, я опять появляюсь в кабинете этого врача. Доктор вкус появился, но с памятью все хуже и хуже. Доктор обращается к медсестре. Дайте Фаине Георгиевне пробирку номер 17. Там же говно ору я. Все в порядке, вот и память вернулась. Фаина Георгиевна много курила, и когда известный художник-карикатурист Иосиф Игин пришел к ней, чтобы нарисовать ее, она так и вышла, погруженной в клубы дыма на темном фоне. Врачи удивлялись ее легким. — Чем же вы дышите? — Пушкиным, — отвечала она. Анне Андреевне Ахматовой «Спасибо, дорогая, за вашу заботу и внимание, и за поздравление, которое пришло на третий день после операции, точно в день моего рождения, в понедельник». Несмотря на то, что я нахожусь в лучшей больнице Союза, я все же побывала в Дантовом Аду, подробности которого давно известны. Вот что значит операция в мои годы со слабым сердцем. На вторые сутки было совсем плохо, и вероятнее всего, что если бы я была в другой больнице, то уже не могла бы диктовать это письмо» опухоль мне удалили. Профессор Очкин предполагает, что она была незлокачественной, но сейчас она находится на исследовании. В ночь перед операцией у меня долго сидел Качалов, и мы говорили о вас. Я очень терзаюсь кашлем, вызванным наркозом. Глубоко кашлять с разрезанным животом – непередаваемая пытка – Передайте привет моим подругам. У меня больше нет сил диктовать. Дайте им прочитать мое письмо. Сестра, которая пишет под мою диктовку, очень хорошо за мной ухаживает, помогает мне. Я просила Таню Тэс вам дать знать о результате операции. Обнимаю вас крепко и благодарю. Василий Качалов, Фаине Георгиевне Раневской. Грустно стало за вас, что такое безрадостное и тяжелое для вас выпало лето, не давшее вам ни отдыха, ни утешения. Не падайте духом, Фаина, не теряйте веры в свои большие силы, в свои прекраснейшие качества, берегите свое здоровье. Больше всего думается именно теперь в эту вашу неудачную, несчастливую полосу жизни, больше всего думается о здоровье». «Только о своем здоровье и думайте, больше ни о чем пока» все остальное приложится. Раз будет здоровье, право же, это не пошляческая синтенция. Ваша сила внутри вас, ваше счастье в вас самой и в вашем таланте, который, конечно, победит, не может не победить всякое сопротивление внешних фактов, пробьет через всяческое сопротивление, через всякое невезение и всякие незадачи, очных ставах с подкидышами, через головы судаков, И поповых, назло всем старухам зловещим малого театра. Только нужно, чтобы вы были здоровы, крепки, терпеливы и уверены в себе. Главное — здоровье. Крепко вас обнимаю. Ваш В. Качалов. Качалов Раневской. Кланяюсь страданию твоему. Верю, что страдание твое — послужит тебя к украшению, и ты вернешься из Кремлевки крепкая, поздоровевшая и еще ярче засверкает твой прекрасный талант. Я рад, что эта наша встреча сблизила нас и еще крепче ощутил, как нежно я люблю тебя. Целую тебя, моя дорогая Фаина, твой чтец-декламатор.